Беседа 12. Next. Поколение сетевого здоровья и сбережения. Сегодня российская система образования прививает здоровый образ жизни как универсальное средство для всех. В школах есть предмет под названием ЗОЖ. Детей учат общепринятым основам гигиены, формируют привычку заботиться о своем здоровье и осуществлять профилактику различных заболеваний. однако при этом увы не учитывается, что те проблемы со здоровьем, которые возникнут у ребенка по мере взросления будут исключительно его личными сугубо индивидуальными. получается ему вроде бы загрузили в голову всю необходимую информацию о том как уберечься от заболеваний, но самому важному подходу как сберечь свое здоровье не научили. Задача школьного образования перейти от массовой пропаганды здорового образа жизни к образовательной траектории сетевого здоровья-сбережения. В ее основе должно лежать обучение школьников базовым навыкам работы с цифровыми технологиями накапливания данных о себе. По сути, это информационная гигиена, которая должна стать такой же ежедневной привычкой, как чистить зубы или мыть руки. Тогда ребенок будет постоянно, изо дня в день, собирать информацию о себе и увеличивать свое цифровое облако. личную страховку от возможных проблем со здоровьем в будущем. Сложно, муторно, но не невозможно. Таким образом, сетевые здоровье-сберегающие технологии прочно войдут в жизнь ребенка и смогут вовремя предупредить его о сжимании клочка шагреневой кожи здоровья. В более зрелом возрасте накопленная информация в виде индивидуального QR-кода здоровья будет крайне важна для работы искусственного интеллекта типа «Доктор Ватсон». для снижения рисков заболевания и точной постановки диагноза. И родители, и учителя должны помочь подрастающему поколению приучиться в режиме онлайн пестовать свой аватар здоровья. В каждый момент он должен быть в достаточной степени детализирован, чтобы его понимали информационные системы. Только тогда они смогут работать с конкретным человеком. Система оценок на таких здоровьесберегающих уроках должна зависеть от информативности, создаваемого учеником в сети образа личного здоровья. В этом контексте возникла аналогия с тем, как в послевоенной Германии справились с проблемой грязных улиц. Народ бросал на тротуары огрызки, окурки, фантики и прочий мусор. Тогда учителя в школах обратились к детям и попросили, если ученики увидят подобное поведение на улице, следует указать прохожему, что так делать нельзя. То есть школьники поменялись ролями с родителями и встали на позицию взрослого. Для многих детей такая социальная функция оказалась довольно важной. Предположительно, подобное можно сделать и с аватаром здоровья. Как вариант, дети будут не столько вкладываться в свой аватар, сколько следить за тем, чтобы родители регулярно обновляли профиль в сети. Так ребенок станет сетевым менеджером здоровья. Это типичный сетевой маркетинг. Рекрутировать не только близких родственников и друзей, но и вовлечь в сетевое здоровье сбережения посторонних людей. Можно разработать специальную систему бонусов и поощрений для тех, кто привлечет больше последователей. Это та самая увлекающая составляющая, мотивирующая активность позиции маленького гражданина. Хочу уточнить, что дети, о которых я говорю, это школьники 10-13 лет. Надеюсь, они не станут рабами автомобилей, ведь сегодня машина теряет свою популярность даже среди взрослых. Верю, что они будут активно использовать иные средства передвижения. Велосипеды, как обычные, так и электрические, самокаты, гироскутеры, сигвеи. Таким образом, поколение с сетевым здоровьезберегающим мышлением уже будет сопряжено с включающей терренкуры транспортной инфраструктурой нового образца. Поколение Next будет готово к работе по гибкому графику, связанному с особенностями перемещения по мегаполису, у него будет сформирована привычка регулярно достраивать свой аватар здоровья. В следующие 10-15 лет произойдет кардинальная смена общественного понимания вопросов сетевого здоровья и сбережения. Случится такая же революция, как при изобретении сотовых телефонов. В них никто не верил, а они появились и стали неотъемлемой реальностью нашей с вами жизни. Резюмируя изложенное о системе образования, повторюсь, ее задача выработать у детей привычку все время рисовать и дополнять свой уникальный аватар здоровья, дать им возможность почувствовать свою общественную значимость как сетевых менеджеров здоровья, создать для этого систему мотивации в виде различных бонусов и поощрений. И это будет стратегией win-win, обоюдная польза, когда выигрывает каждый. потому что такая специфическая вещь, как здоровье, в информационном плане является интеллектуальной собственностью. Сама по себе она не информативна, но в тот момент, когда ты вошел в мир с остальными 10 миллионами людей, твои данные заработают, и ты получишь свой кусочек пользы. Можно подумать и о вовлечении медицинских учреждений, чтобы люди, которые берегут свое здоровье, накапливают и делятся ценной информацией о нем, имели дополнительные привилегии. Это позволит им получать медицинскую помощь экспертного класса не за деньги, а за то, что они собрали и поделились информацией о своем организме. Новое поколение врачей готово к этому. А финансировать реализацию такого крупнейшего в мире клиника ориентированного исследования могут, например, частные инвесторы, как в ранее рассмотренном проекте «100К Wellness».